спешит утешить её араб. Они нам не нужны. Нужны люди здравомыслящие, способные сомневаться, с критическим складом ума. Вот как Даниил, например. Все предыдущие религии, рассчитанные на внушаемых психопатов, сомневающихся, требующих доказательств, предавали анафеме, объявляли неверными или вообще сжигали на кострах.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 Раб просит Даниэля приехать в отель за своей подружкой. Удивлённый такой постановкой вопроса, малыш быстро собирается и едет на электровелосипеде в отель на берегу Кинерота. С отвращением проходит он через вестибюль этого логова разврата, входит в лифт, принюхивается. Может, здесь они начали? Пахнет обычной израильской затхлостью. Он подходит к номеру. От отревности кружится голова и тошнит.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 даже от прохладной воды из ведёрка и даже от пощёчин. Что он с ней сделал? Малыш пытается привести в чувство араба. Хорошо, что на тренировках с Селеной много времени было уделено тому, чтобы научиться контролировать себя в триггерном состоянии. Но Амир всё равно не сразу приходит в себя. Что с ней? спрашивает малыш, замахиваясь. Араб поднимает руки, сдаваясь. Даниэль, успокойся, порашу тебя. С ней всё в порядке, обычная сонтворная. Через пару часов она проснётся. Мы можем спокойно поговорить. А зачем ты пистолетом в меня тыкал? Прости, я боялся твоей первой реакции. Как видишь, ни зря. Что здесь было? Ничего, если ты о сексе. Правда? Выдыхает малыш обрадованно. Бедняга, влюбиться в шпионку В.С.К.П.У.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 дают своим адептам и жить, и умирать проще. Но сапинцы переписывают и дополняют скрижали, сажают на троны посредников между толпой и богом вшитых золотом одеждах. Потом интегрируют религию во власть, чтобы сделать её инструментом подавления свободолюбия и инакомыслия. Вера как топор, которым можно нарубить дров для костра,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 Если мы такие плохие и неблагодарные, ДНК современного человека и неандертальца идентичны на 99,5%. Что несёт в себе разница в полпроцента, кроме незначительных физических и физиологических отличий? Сапиенсы изобретательнее, неандертальцы рациональнее, сапиенсы креативнее, вторые чувствительнее.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 лучшие черты обоих видов. А что если в этом гибриде сложатся минусы, а не плюсы, и получится тупой и кровожадный экземпляр с агорафобией и клаустрофобией одновременно? Будут и такие биологического мусора, подавляющие большинство в любом обществе, но будущее за лучшими представителями рода Homo. От этой идеи заверсто разит нацизмом. Ара отмахивается.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 сами сапинцы и устраивали, но ну, не эпидемии, конечно. Они в большинстве своём появлялись самопроизвольно, но войны дело рук самих сапинцев. Результат их алчности и кровожадности ваш прогресс мы замедляли, но другими способами и по причинам отличным от тех, что рассказали тебе в ВКПУ. Тебя послушать так сапинцы, ксенофобы и каннибалы.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 Она спит под воздействием снотворного препарата на основе бензодиазепина. Малыш, ты понимаешь, что под землёй связи со мной не будет. Мы там никак тебе помочь не сможем. Я это понимаю, Боротина, но всё равно считаю, что должен попробовать. Что попробовать? Ну как? Проникнуть в их логово. Кто-то из ВКПУ бывал там когда-то.